— Не понимаю, — говорил Кланг, — основа основ куплю-продам. — Вам не понять их, — Марков странным взором щурясь глядел на американца. — Они прямоходящие, мыслящие существа Кланг. А мы с вами, хотя и двуногие, но еще не расстались привычкой бегать на четвереньках и пожирать своих ближних, особенно если они не дают садиться себе на шею. Вам не удастся околпачить их. Они умеют мыслить, а мы с вами только хитрить, иногда более или менее удачно. Мы с вами, как и всякий зверь, думаем только о сохранении своей шкуры. Они же о будущем человечества. Ни более, ни менее. В вас мысль о потере вашей драгоценной только для вас шкуры вселяет животный ужас и стремление всяческими зверствами отдалить этот момент. А им мысль о смерти не страшна. Они остаются жить в делах своих, Кланг. Мы в момент смерти будем скулить и выть, может быть, попытаемся кого-нибудь укусить. Они умирают так, что каждая их смерть поднимает на борьбу сотни других. Марков замолк, потом сказал с горечью, «Налейте мне Кланг. Когда я пьян, земля меня притягивает, и я чувствую, что я еще жив». Со смешанным чувством страха и жадного любопытства слушал кланк Маркова. Так, идущий по гребню скалы, со страхом косит глаза на пропасть под ногами. «Марков умеет таки сорвать флёр со всех и со всего, кроме большевиков», — отмечал кланг. «Над большевиками он не издевается». В цинизме Маркова была какая-то притягательная сила. Он говорил то, о чем Кланг не смел и думать. Это был бы полный крах, после которого остается пустить себе пулю в лоб. А Кланг еще хотел жить. «По сути дела, вас следовало бы отправить в контрразведку», — мрачно сказал Кланг, думая испугать Маркова. Но тот лениво ответил. «Это не доставит вам удовлетворения. Я давно уже музейный экспонат, а не человек». Только не я содержусь в спирте, а спирт во мне. — А такому убийце, как вы... Но — Но-но, — предостерег Кланг, — надо слышать, как хрустят выворачиваемые кости и видеть, как сочится кровь из растерзанного мяса. Так бывало на вашем проклятом острове Мудьюк. — Что вы об этом знаете? — впился с налитыми кровью глазами Кланг в собеседника. — «Не скажете же вы, что учили там военнопленных вышиванию болгарским крестом», — дерзко отозвался Марков. Они говорили друг другу дерзости и встречались опять. Начав с попытки отделаться от Маркова, Кланг привык к Маркову. Марков был для американца неистащимым источником информации из того болота, в мутной воде которого Кланг умел ловить золотые. Уже ушли на север Баркентина и два моторных парусника, чтобы делать для мистера Кланга на Чукотке деньги. Ах, если бы для него одного. Черт возьми, маг будет совсем свиньей, если не уделит Клангу хотя бы 15% добычи. Уже кого-то из проспекторов-одиночек люди Кланга ухлопали. Счет в Гонконг, Шанхайском банке и в Джапан Чайна Трейдинг банке уже не умещался в одной графе. Кланг комбинировал, заключал союзы, расторгал их, нападал и защищался, входил в соглашение с кем-то из дельцов для того, чтобы уничтожить соперника и подставлял тотчас же ногу своему соучастнику, рвал все, что можно было зубами и когтями. Но это было только сегодня. А хозяева хотели, чтобы поживу на этой земле можно было хватать и завтра, когда здесь уже не будет японцев. Но этот завтрашний день ускользал от кланга. Он бесился, но ничто не помогало ему. Ни жадность, ни беззастенчивость, ни хитрость, ни подлость, ни угрозы, ни посулы. Те, кого он купил, не стоили денег мака. Глава 20 Начало конца. Со второй речки вышел бронепоезд Николай Мерликийский. Почти одновременно дядя Коля приказал ни в коем случае не пропускать бронепоезд к Никольску. Вслед за сообщением в отряд были доставлены капсюли с дремучей ртутью для подрыва мин. Привез капсюли матрос-минер, обучивший партизан за два дня техники подрыва железнодорожного пути теми средствами, какие у них были». В отряде создали подрывные группы. Нина, Панцирня и Молодой Жилин составили одну группу – Алёша Пужняк, Виталий, Жилин Отец, Чекерда – вторую. Отряд контролировал участок пути протяжением в 30 верст. На сторожевом холме, с которого полотно просматривалось на значительное расстояние, засели Колодяжный и Лебеда. Они должны были сигнальным дымом предупредить подрывников о приближении поезда, которого те не могли видеть из-за полутуннеля. Обе группы расположились в версте друг от друга на широкой луке-насыпи. На северном участке мина была заложена под башмак мостовой фермы, на южном — под шпалы. Мины представляли собой пудовые заряды пороха, упакованные в железные клепанные бочонки. В жестяном гнезде — помещавшимся в стенке бочонка, находился капсюль с гремучей ртутью. В отверстие вставлялся железный костыль, немного не доходивший до капсюля. При нажиме сверху острие костыля пробивало капсюль, и он, взрываясь, воспламенял заряд. Из опасения преждевременного взрыва костыль вставлялся в последнее мгновение. Полсуток провели подрывники в окопчиках неподалеку от мин, ожидая с минуты на минуту появления поезда. Прошел товарный порожняк, неведомо зачем двигавшийся на север. На юг проскочил какой-то служебный поезд. Два паровоза тащили три салон вагона и один столыпинский, покрытый броневыми плитами. Непрестанно давая гудки, он несся на предельной скорости. Панцир, не завидев его, сказал, «Вот бы рвануть его! Кого там несет?» Нина заметила, — Генерал какой-нибудь улепётывает, Видно, жарко по дыманам. Поезд исчез в одолении. Солнце припекало по-осеннему, как это бывает в Приморье, когда, словно стремясь вознаградить за переменное дождливо-ветренное лето, оно щедро греет землю, уже тронутую желтизной. Панцирня нетерпеливо поглядывал на сторожевой холм, пошевеливая в кармане костыль. Желая произвести на Нину впечатление своим бесстрашием, Он сам вызвался подорвать мину. Помня случай с американцем и полагая, что панцирня хочет исправить свою оплошность, Нина уважила просьбу панцирне. Но колодяжный с лебедой не подавали признаков жизни. Время тянулось медленно. Панцирня начал нервничать, вдруг представив себе ясно тот риск, которому подвергался подрывник, вставляя костыль в гнездо. «А ну как ахнет эта штука раньше времени! Тогда поди ложкой не соберешь!» У него засосало под сердцем. Он поглядел на Нину, которая присмирела, свернувшись калачиком, и не сводила глаз с холма. «Эх!» — мотнул головой панцирня, «под бочобы к тебе краль описанная, а тут суй голову под топор!» И панцирне стало жалко себя. И в момент, когда панцирня меньше всего думал о взрыве, на вершине сторожевого холма показался дымок. Сначала он был едва заметен, Потом вдруг черным деревом поднялся кверху. Нина спрыгнула в яму, знаком приказав Жилину тоже спрятаться. — Паша, к заряду! — торопливо сказала она и горячими ладонями сжала руку партизана. В этом пожатии было многое, и ободрение, и страх за него. Подрывавший подвергался значительной опасности из-за несовершенства мины. Панцирня вдруг обмяк и почувствовал, что ноги его словно приросли к земле. Если он сделает хотя бы один шаг, то упадет. — Ну что же ты? — с беспокойством посмотрела на него Нина. Парень отвернулся, чтобы не видеть ее глаз. — Я сейчас... Я одну минутку, — сказал он невнятно, сам не зная, что сказать. Прерывистый гудок послышался слева. Нина лихорадочно схватила панцирню за рукав. — Ну! — Тот принялся шарить по карманам. «Я костыль потерял», — пробормотал он еще тише и, как-то согнувшись весь, словно став меньше ростом. Побледневшее его лицо все сказала Нине. Она протянула руку. «Давай мне! Быстро!» Рука панцир не тряслась. Он, чуть не плача, крикнул. «Да я не знаю, где он, ей-богу, потерял!» Нина силой толкнула его в грудь. «Ах ты, гад!» — сказала она со слезами отчаяния и бессилия. Поезд показался в выемке. Солнечные блики легли на бронированных башнях и палубах. серо чуть покачиваясь на стыках тяжелый, от тяжести его глухо гудели рельсы. Угрожающий выставив трехдюймовое сжерло орудий, он вытягивался из полутуннеля на магистраль. Нина с ужасом смотрела на стальное чудовище. На кривизне пути вагоны развернулись. Нина увидела зеленый и трехцветный угольник на борту среднего вагона и размашистую надпись на нем на Москву. В тот же миг она услышала выстрел. Это сигналил Виталий, привлекая внимание первой группы. И вдруг какая-то мысль осенила ее. Она мгновенно встрепенулась и, точно ободряя себя, крикнула, «Надо ударить камнем по коробке с капсулем!» Забыв о Панцирне и Жилине, девушка бросилась к мостику. Небольшой ложок вел к нему, скрывая Нину от бронепоезда. Она побежала, не замечая ничего, кроме башмака фермы, под которым лежала мина. «Только бы успеть!» — промелькнула у нее мысль. Обессиливший Панцирня залез в яму и сжал голову руками, чтобы не видеть того, что произойдет. Молодой Жилин, пытаясь понять, что случилось, смотрел то на парня, то на Нину, бежавшую по лугу. С бронепоезда заметили неожиданно появившийся дым на холме. Он встревожил команду и, на всякий случай, имея заранее готовое оправдание, командир бронепоезда приказал открыть огонь из пушек и пулеметов, произвести веерный обстрел местности, прилегавший к насыпи. Снаряды гудя понеслись на холм, с грохотом разрывались далеко за ним, а там пошло бухать со всех сторон. Дыбом встала земля. Нина сделала еще несколько шагов и упала недвижимой головой к мостику. Жилин увидел, как неподалеку от Нины разорвался снаряд, подняв столб земли. С визгом разлетелись стороны осколки. Воя и свистя, один промчался над ямой, в которой сидели партизаны. Панцирня еще больше согнулся. Жилин увидел, как упала Нина, тогда, еще не сознавая вполне, что делает, он схватил гранитный осколок, подвернувшийся под руку, и бросился вслед за Ниной Бармача. Нет, нет, это ты врешь, это, ты знаешь, не выйдет. К кому относились эти слова? К Панцирлили, который тупо глядел на развернувшуюся перед ним картину, или к бронепоезду, который, набирая ход, приближался к южному участку, показывая заносчивую надпись на Москву. Жилин, разбежавшись по косогору, пролетел мимонины. Спохватился было. Надо бы помочь девушке. Потом, — подумал он, — и через минуту оказался у мины. Рельсы ритмично вздрагивали от тяжести бронепоезда. «Но это ты врешь!» — опять выкрикнул Жилин и, излочившись, ударил по жестянке острым ребром камня. Время для него измерялось долями секунды. Сознание работало столь быстро, что ему казалось, будто время идет слишком медленно. И когда уже взорвалась в жестянке гремучка, когда порох воспламенился и совершалась неотвратимое, когда взрыву уже ничто в мире не могло помешать, Жилину показалось, что удара недостаточно. Он успел силой ударить по корпусу мины еще раз.